то когда мне сообщили об их местонахождении в нашем департаменте на расстоянии определённого числа километров от Камбре я был так же удивлён как удивлялся узнав что пункт где по мнению древних открывался вход в преисподнюю существует в действительности на земной поверхности равным образом никогда не могли мы дойти до предела которого мне так хотелось достигнуть до самого германта Я знал, что там был замок, где жили герцог и герцогиня Германские. Знал, что они были реальные и подлинно существующие персонажи, но каждый раз, когда я думал о них, я представлял их себе то на гобелене, как графиню Германскую на короновании в сфере, висевшим в нашей церкви, то в переливчатых радужных тонах, как Жильбера Дурнова на витраже. где из капустно-зеленого он делался сливяно-синим, в зависимости от того, погружал ли я еще руку в святую воду или подходил уже к нашим стульям. То совсем не осязаемыми, как образ Женевьевы Брабанской, родоначальницы фамилии Германтов. Образ, проектируемый волшебным фонарем на занавеске моей комнаты и подчас даже на потолок. Словом, всегда окутанными тайной мировинской эпохи и купавшимися словно в лучах закатного солнца в оранжевом свете источаемым звучным слогом ант но если несмотря на это они были для меня в качестве герцога и герцогини существами реальными хотя и необыкновенными зато их герцогская личность расширялась до огромных размеров делалось невещественной, чтобы быть способной вместить в себя тот германт, герцога и герцогини, которых они были. Всю залитую солнцем сторону германта, течение Вивоны, её кувшинки и развесистые деревья и бесконечную вереницу прекрасных летних послеполуденных часов. И я знал, что они не только носили титул герцога и герцогини германских Но начиная с 14 века, когда после безуспешных попыток одержать верх над своими прежними сеньёрами, они объединились с ними путём браков и стали также графами камбрийскими, следовательно, первыми гражданами Камбре, хотя и единственными из всех граждан, не жившими в нём, графами камбрийскими, обладавшими Камбре в плечшими его в своё имя и свою личность. и несомненно носившими на себе печать той странной и набожной меланхолии, которая была такой характерной особенностью Камбре, собственниками города, но города в целом, а не какого-либо отдельного дома в нём, пребывавшими, вероятно, на дворе, на улице, между небом и землёю, как тот жильбер германский, у которого я мог видеть на витражах апсиды Сент-Элер только покрытую черным лаком оборотную сторону, если задирал голову, когда ходил за солью камю. Случалось, что, гуляя в стороне германта, я проходил иногда мимо садиков с влажной почвой, на дограды которых поднимались гирлянды темных цветов. Я останавливался перед ними в надежде приобрести драгоценное новое знание, ибо мне казалось, что, что перед глазами моими находится кусок той речной области, в которой мне так хотелось побывать после того, как я познакомился с описанием её в книге одного из моих любимых авторов. С этой именно областью, с её воображаемой почвой, изрезанной множеством облевавшихся пеной потоков, отожестввился, изменив в ображении моём свою внешность Германт